535. многие наверное будут осуждать указания на постоянную эволюционность всего сущего но даже с точки зрения всех ученых такой процесс усовершенствования не отрицаем только невежды могут стараться задержать все в бездвижении они будут так поступать из незнания прошлого и от неумения мыслить о будущем Тысячи предположений могут быть предъявлены, но пусть они будут в движении, по движении и вследствии движения. Братство, прежде всего, испытывает приближающихся на осознании движения и беспредельности.